Глава восьмая. Испытать судьбу. Надо ли говорить, что на новый день практики Дэл буквально летела. Встала рано утром, несмотря на то, что легла поздно. Привела себя в порядок, надела платье. Не вечернее, конечно, обычное, летнее. Голубое, с белым воротничком, из двух полукруглых половинок. Брызнула на волосы духи, слегка подвела глаза и губы, Все-таки белые волосы высоких лордов далеко не самый выигрышный цвет. Поэтому Адель всегда старалась добавить себе красок, чтобы не выглядеть бледной молью или белой вороной. После дождя улицы блестели чистотой и влагой, растения воспряли духом и тянулись к яркому, словно тоже умытому солнцу. Адель поймала себя на мысли, что в зоопарке все так же тянутся к Яну. Несерьезный внешне он был центром всего. и Девушка отлично знала, если нужно, Ян всегда поможет и сделает все в лучшем виде. В него ведь никто не верил, когда он только возглавил зоопарк, находившийся в плачевном состоянии. Королевская семья не слишком-то проявляла интерес к утратившему первоначальное значение зоопарку, чем предыдущий управляющий нагло пользовался. А Ян смог, нашел новых людей, выстроил работу, Да, не все гладко, но все получилось же. И у Дэл все получится, и с Яном, и с практикой, ведь если стараться, то не может не получиться. Именно с таким настроением модель зашла в зоопарк, где царило непривычная суета. Бегали рабочие, которыми руководил помощник смотрителя Арчи. Взлохмаченный, сильнее обычного Фред что-то эмоционально рассказывал Яну. Если бы я пришел на час позже, то случилась бы катастрофа, донеслось до Дел. Девушка прибавила шаг, подходя к мужчинам. Что произошло? Она переводила взгляд с целителя на управляющего и обратно. Из-за вчерашнего ливня немного размыло грунт. Видела же, какие реки текли. Усмехнулся Ян, но как-то не весело, а немного нервно. Еще и земля стала влажной и податливая, и волкодавы опять сумели сделать подкоп. Опять? Да, у нас уже был прецедент. Дел вспомнила старших агрессивных особей. Да уж, если бы такие избежали. И что теперь, поинтересовалась она, невольно оглянувшись по сторонам. Волкодавов нигде видно не было, разумеется. Пришлось рассадить всех троих по временным вольерам. В один нельзя. Временные вольеры на той временной, что без условий удобств. Там слишком маленькая территория для всех. «Не поместится? не поняла Дел. «Передерутся!» — хмыкнул управляющий. «Самец и самка у нас из бывших бойцовых собак», — пояснил Фред. «Соответственно, уровень агрессии у них высокий, как и инстинкт охраны территории. На свою территорию они ни чужаков не пускают, ни друг друга, защищая личные участки вольера. А младшего самец уже начинает воспринимать конкурентом и иногда задирает». Мы его все равно собирались отсаживать, поэтому запереть их в одном маленьком вольере никак нельзя. — В живых останется только один, — хмуро пошутил Ян. — Сейчас ждем мага земли из дворца. Он сможет уплотнить почву у забора до состояния камня, чтобы больше никаких подкопов, — закончил целитель. — Ну и дела, — протянула Адель, разглядывая открытый вольер. Она привыкла наблюдать за милыми зверюшками и как-то подзабыла, что, вообще-то, почти все они очень опасны. «Не о чем переживать», — оптимистично заявил Ян. «Фред пришел сегодня пораньше, чтобы проверить наших кормовых грызунов, которых ты так удачно выпустила, и заметил, что волкодавов в вольере нет. Они уже почти докопали ход наружу. Так что, Дэл, здесь и твой неоценимый вклад». «Это точно». Недовольно протянул целитель и со вздохом добавил. Третий день им анализы делаю. Но если бы не это, волкодава, бы действительно сбежали. А еще, дел. нам куча бумажной работы привалила. С намеком заметил Ян. Представляю, протянула девушка. Пошла разбираться. И потом для уборки помощь воздушника не помешает. Донеслось ей вслед. Это как раз не проблема. Всеми заклинаниями, связанными с уборкой, она владела неплохо, в отличие от боевых. На столе ее действительно ждала кипа бумаг, а в личном кресле Тори, радостно мявкнувшая при виде девушки, кормить не буду, сходу заявила Дел, прекрасно зная, что о химере позаботились. Если не Ян, так Марта. Полосато-волосатую в зоопарке голодные не оставляли. Впрочем, Химера не сильно расстроилась, с готовностью запрыгнув дел на колени, стоило девушке сесть за стол. Дел только привычно охнула под ее весом. «Откормили же тебя!» — заметила она, почесывая Тори за ухом. Та босовита заурчала, словно не Химера, а заправская мантикора. Хотя Делл не знала, умеют ли мантикоры урчать. Надо будет поинтересоваться при случае. С бумагами она закончила ближе к вечеру. Большинство документов оказались нетиповыми, и пришлось долго вникать и разбираться. А с вольером возникли какие-то сложности. Ян, забегая, предупредил, что возиться с ним придется до глубокой ночи, так что помощь Дел с уборкой переносится на утро. А Дель бесцельно бродила по основной территории, подошла ко временным вольерам, в которых сейчас томились арнаутские волкодавы. «О, Дэл, и ты здесь!» — заметил появившийся Фред. Целитель выглядел откровенно замученным и забегавшимся. «Проблемы с вольером?» — сочувственно поинтересовалась девушка. «Проблемы совсем!» — в сердцах отозвался Фред. «И вольеры никак не доделают. Оказывается, волкодавы там несколько ходов нарыли. Хорошо мы защиту углубили, но все равно нужно все засыпать и заделать, чтобы больше никаких подкопов. И грызуны эти, чтобы их быстрее сожрали, передрались!» перегрызлись, разбежались. — Ты вообще в курсе, что подманила в том числе и ночных наруш? Кого? — не поняла Адель. Ночные наруши это магические грызуны. Фред поморщился, как от зубной боли. — Бич квартала мехов и не только. Их слюна с очень едким ферментом, разъедающим металл, так что клетки им на один зуб. — И с ними возникли трудности? — упавшим голосом спросила Адель, прекрасно понимая, что, видимо, еще какие. «Возникли», — ответил целитель. «Грызунов-то было много. Я в запаре и не заметил парочку наруж. Они испортили две клетки и выпустили несколько десятков грызунов. Я их еле собрал и вернул. И то не уверен, что всех. Наверняка некоторые сбежали из хранилища. Это просто напасть какая-то. И с анализами никак не разберусь, то одно, а то другое. Я могу тебе в чем-то помочь?» Дел чувствовала себя очень виноватой. Но портачила она с этими мышами и крысами, конечно. — Да в чем? махнул рукой Фред. — Мне вот сейчас стража выгулять надо. Остальным-то не досуг. А после него уже никаких сил на анализы не останется. — А хочешь, я с ним погуляю? — вызвалась девушка, на что получила полный скепсис со взгляд целителя. — С ним Ян с трудом справляется. Но я же эмпат. Не целитель, конечно, но все равно контакт наладить сумею. — Нет, не стоит, — вздохнул Фред. — Ты одета сегодня в платье. — Я и в платье пробежаться смогу, — заверила Адель. У меня туфли удобные, без каблука, это главное, — и продемонстрировала плоскую подошву любимых и удобных туфель. Фред заклебался, не желая доверять ей животное. — Страш ведь не агрессивный, — привела еще один довод Адель. — Мы с ним уже гуляли, ничего страшного, — Правда, тогда основной удар принял на себя Ян. Но волкодав так приветливо велял всем собой, поскуливая от нетерпения. Молодому псу было особенно тяжко сидеть в вольере пять на пять шагов. — Ладно, ты только недолго гуляй и подальше от рабочих. Где-нибудь в старой части зоопарка там обычно никого не бывает, — решился Фред. Ему полчасика хватит размяться, а завтра уже как следует выгуляю прямо с утра. — Не беспокойся, — заверил Адел, — мы со стражем отлично проведем время. Целитель открыл вольер, нацепил карабин на шейник, подергав несколько раз для верности. — Слушаться ее во всем! — строго приказал он псу, наклонившись к самой его морде. Страж радостно лизнул целителя в ответ, и Фред явно с тяжелым сердцем передал поводок Адель. — Если что, шли вестника, — предупредил он. — Эмпатию не ослабляй, — — За поводок ты его не удержишь. — А так должно получиться. — Не переживай, — улыбнулась Дел, наклоняясь к стражу и сразу уворачиваясь от длинного горячего языка. Эмпатически молодой волкодав ощущался так же, как сгусток горячей энергии, практически огненный шар, который попробуй удержи. Но у Дел получилось. Она размотала толстый поводок на максимум и трусцой побежала за псом в дальнюю часть парка, где до этого они с Яном тренировались. Окончательно освоившись с эмпатическим контролем и осмелев, Делл отцепила карабин, почувствовав, как сразу заколола от эмпатии виски и выпустила стража побегать. Тот с радостью понесся по скошенной поляне, нарезая круги и громко лая. После двадцати минут беспрерывного бега он немного успокоился и подбежал к спутнице. Словно чувствуя, что с ним сегодня не здоровый сильный мужчина, а хрупкая девушка, волкодав вел себя на удивление прилично. Не прыгал, не пытался повалить и залезать до полусмерти. А то Адель уже морально приготовилась очищать платье бытовыми заклинаниями, но, кажется, не придется. «Хороший мальчик!» — похвалила она стража, почесывая ему между ушей и почувствовав немного встопорщившиеся от возбуждения иглы вдоль хребта. «Видимо, пора возвращаться». Дел снова нацепила карабин на ошейник, как следует намотала поводок на руку и повела удивительно послушного стража обратно во временный вольер. «Можешь же, когда хочешь», — похвалила она пса. И тут на дорожку выбежала белка. Буквально мгновение рыжий хвост скрылся в траве, а следом за ним кинулся волкодав. Секунду назад мирно трусивший возле Делл, выполняя команду рядом. Делл попыталась усилить эмпатический контроль, вцепилась в поводок, но куда там? Страж дернул с такой силой, что хрустнуло плечо. Девушка полетела вперед и проехала несколько метров, прежде чем все-таки сумела размотать поводок. Заливистый Лайда носился откуда-то из глубины парка, а Адель медленно поднималась с гравийной дорожки в порванном платье и с рассаженными в кровь ладонями. И с осознанием главного она упустила арнаутского волкодава. Мысли в панике заметались со скоростью той белки. Она должна немедленно вернуть зверя, иначе... Иначе подумать страшно, что может случиться. Когда волкодавы входят в раж, у них просыпается неконтролируемая агрессия, А в зоопарке сейчас куча рабочих, среди которых далеко не все маги, да и не каждый маг справится с таким зверем. Закусив губу, Дел запустила поисковик на стража. Как же он уже далеко! Но делать нечего. Подхватив подол, девушка побежала за ним.